258. Матерь Огни йоги Напряжем силы, чтобы освободиться от того, что преграждает подход к достижениям. Без борьбы и побед ничего не дается. Не с пустыми же руками придете к нам. Величина кувшинов и корзин символизирует возросшую вместимость расширенного сознания. Прилагая учение в жизни, растем и приближаемся к фокусу света.